По змеиному извиваясь овраг этот убегал в глубь рощи на многие километры. Местами глубокие, местами помельче, дно его по щиколотку устилали палые листья. Довольно долго я шагал вдоль оврага, пока деревья впереди не выступились, и я увидел тропинку. Тропинка бежала, выступая над землей, как хребет на спине у лошади. Ее пологи и обочины плавно переходили в лощину, покрытую высохшей мертвой травой. птицы цвета жухлой травы, глухо фыркая, крыльями то и дело перепархивали через тропинку и вновь исчезали в густом бурьяне. По краям лощины, точно остатки лесного пожара, пылали бутоны дикой азалии. Прошагав по тропинке примерно час, я напрочь утратил способность ориентироваться в пространстве. Я так мне в жизни не найти человека овцу Но я все шел и шел неизвестно куда, пока не услышал журчание воды. Еще через минуту я дошагал до речушки и двинулся вниз по течению. Если память не изменяла мне, вскоре должен был показаться водопад, а там и дорога, по которой мы с подругой пришли в долину. Еще через десять минут ходьбы я услышал шум водопада. Водоны расщепляли поток на отдельные струи, и каждая струя образовала внизу у подножья свою ледяную запруду. Рыбы в запрудах я не увидел. Лишь опавшие листья плавно кружили по зеркальной воде. Прыгая с валуна на валун, я переправился через речку, вскарабкался по скользкому склону на берег и ступил на знакомую дорогу. На перилах мостика сидел человек овца и смотрел на меня. С плеча у него свисал громадный парусиновый мешок, под завязку набитой дровами. "Будешь долго шататься по лесу, встретишь медведя", сказал он мне. Здесь как раз бродит один, мы следы вчера видели. Если очень хочешь по лесу гулять, прицепи на задницу колокольчик, как мы. Он завел руку за спину и позвонил в колокольчик, прицепленный булавкой к наряду пониже спины. Я тебя искал, сказал я, отдышавшись. Знаем, сказал человек-всадник, видели. Да? А что нельзя было хотя бы голос подать? Ну, мы думали, ты хочешь сам, нас найти. Вот и молчали. Человек овца достал из кармана на груди сигарету и жадно с удовольствием закурил. Я присел на перила с ним рядом. Ты что, здесь живешь?» Ага, кивнул он. Только ты не говори никому. Это никто не знает. А мой друг? Он-то знает, не так ли? Молчание. Послушай. Если вы друзья с моим другом, значит и мы с тобой тоже друзья, разве не так? Так. — задумал человек вце. Получается, что так. А если мы с тобой друзья, ты же мне врать не станешь, правильно? Ну да, выдавил он с озабоченным видом. Ну вот и рассказал бы все честно, как другу, сказал я. Он облизнул пересохшие губы. Нельзя. Ты не обижайся, но нам действительно нельзя. Так получилось, мы должны держать язык за зубами. Кто тебе приказал молчать? Но человек овца молчал, захлопнувшись, как ракушка. Вокруг было тихо, только ветер уныло гудел в ветвях сухостоя на берегу. "Успокойся, никто нас не слышит", подбодрил я его. Человек овца посмотрел мне в глаза. "Ты про эти места ничего не знаешь?" "Ничего не знаю. А что?" "Ну так ты знай, непростые эти места. Странно тут вещь случается. Больше мы ничего не скажем, но ты имей в виду, если что. Ну вот, а сам говорил, места здесь хорошие. И это для нас, пояснил он торопливо. Нам больше ни в каком месте жить невозможно. Если прогонят отсюда, нам идти больше некуда. И человек овца опять замолчал. Я понял, что вряд ли вытяну из него что-либо осмысленное, и перевел глаза на мешок с травами. А этим ты зимой обогреваешься? Он молча кивнул. Что-то я не видал никакого дыма. А мы и не разжигали пока. Снег выпадет, разожжём. Только дым ты все равно не увидишь. Есть такой способ особенный. И он захихикал, очень довольный собой. И когда же выпадет снег? Человекавца посмотрел на небо, потом на меня. В этом году снег ранний. Дней через десять, пожалуй. Значит, дней через десять дорога обледенеет. Наверное, Никто не приедет, никто не уедет. Хорошее время года. И давно ты уже здесь? Давно. ответил человек овца. очень давно. А что ты ешь? Травы всякие, корешки и ягоду. Птицу можно ловить, рыбу поймать небольшую. И тебе не холодно? Если зимой-то холодно. Смотри, если что нужно, могу поделиться. Спасибо. Пока ничего не нужно. Человек овца легко соскочил с перил, сбежав с мостика на берег и зашагал в сторону пастбища. Я тоже вскочил и двинулся следом. А почему ты здесь решил прятаться от людей? Мы тебе скажем, а ты смеяться станешь. Думаю, что не стану, сказал я. Что здесь можно увидеть смешного, я решительно не понимал. Никому не скажешь. Никому не скажу. Мы не хотели идти на войну. С полминуты мы Молча шагали причём к плечу, хотя выражение моим плечом к его голове описало бы ситуацию куда точнее. Какую войну, с кем? Этого мы не знаем, сказал он и закашлялся. «Но на войну идти не хотим, и поэтому живем как овца. А если жить как овца, то и поддаться нам отсюда некуда. А родился ты в Дюнитаке? Ага. Только не говори никому. Не скажу, пообещал я. Значит, город ты не любишь? Какой город? Внизу который? Ну да. Плохой город. Очень много солдат. Он еще раз закашлялся. А ты откуда пришел? — Из Токио. Про войну что-нибудь слышал? Не. Человек овца, похоже, сразу потерял ко мне интерес. До самого пастбища мы с ним больше не проронили ни слова. Может, в дом зайдешь? — пригласил я. Скоро зима, покачал он головой. Много дел надо сделать. В другой раз как-нибудь. Мне очень нужно увидеться с моим другом, сказал я, глядя на него в упор. Есть причина, по которой я должен поговорить с ним на этой неделе, никак не позже. Человек овца огорченно покачал головой. Уши его закачались, как крылью птицы. Извини, мы же говорили, что не можем ничем помочь. Ну хотя бы скажи ему об этом. Ага. Только промолчал он. Спасибо заранее, сказал я. На том мы и расстались. Если в лес опять соберешься... Не забудь прицепить колокольчик, сказал человек овца на прощание. Я отправился по прямой через пастбище к дому, а он, как и в прошлый раз, растворился меж белых берёз. Громадное море уже совсем почерневшей травы отрезало нас друг от друга. После обеда я решил заняться выпечкой хлеба. Брошюрка брошюрке "Испеки сам обнаруженный в спальне крыса" была написана редкость жизнерадостным и приветливым тоном. Умеете читать? тогда запросто испечь хоть хлеб сами, уверяла меня реклама на задней обложке. И должен отметить, не соврала. Следуя указаниям из брошюрки, я действительно без особых усилий выпек отличный хлеб. Аппетитный, дразнящий его аромат разнесся по воздуху, и в доме сделалось уютно и тепло. Вкус для первой попытки был тоже весьма достойный. Муки и дрожжей в кухне оказалось столько, что уже на одном только хлебе можно было продержаться всю зиму без особых проблем. Риса же и спагетти оказались такие горы, что не съесть и за год. На ужин я съел хлеб, салат и яичницу с ветчиной, а на десерт компот из консервированных персиков. На завтрак я отварил риса и соорудил плов с консервированной горбушей, морской капустой и грибами. На обед разморозил сырники из холодильника и заварил крепкий чай с молоком. В три часа пополудни съел ореховое мороженое, полив его клубничным сиропом. Ужинал я курицей запечённой в духовке и растворимым супом. Я снова начал толстеть. На девятые сутки, изучая содержимое стеллажей в гостиной, я вдруг заметил, что одну из старых книг совсем недавно читали. В отличие от соседних томов, пыль на корешке была почти полностью стерта, а сам корешок выдавался из общего ряда на несколько миллиметров. Я снял книгу с полки, сел на диван и начал листать. Книга называлась немного немало Генезис паназиатской идеи и была выпущена в середине войны. Бумага оказалась просто ужасной. От каждой страницы веяло плесенью. По содержанию классический образец печатной продукции военного времени. Все события освещались до крайности однобока, гуманизмом не пахло совсем, а от стиля повествования через каждые 2 три страницы нестерпимо хотелось зевнуть. Но, несмотря на все это в тексте то и дело попадались белые пятна, строки, вымыренные цензуры. О событиях 26 февраля 1936 года в книге, конечно же, не упоминалось ни слова. Даже не собираясь вчитываться во всю эту муть, я наскоро пролистал всю книгу до последней страницы, и тут на ладонь мне выпорхнул белый листок, вырванный из записной книжки После стольких страниц пожелтевшей старой бумаги белоснежный листок показался мне каким-то чудом неземного происхождения. Тот, кто читал книгу в последний раз, использовал этот листок для заметок. В его правую часть были выписаны имена, а в левую даты и места рождения самых ярких националистов-фанатиков панзиатской идеи. Совершенно машинально я заскользил глазами по списку, как вдруг мой взгляд, споткнувшись, остановился сам собой. В середине списка Стояло имя Сансея. Того самого Сансея с овцой в голове, по воле которого меня сюда занесло. Место рождения префектура Хоккайдо, округ такой-то. Город Зюнитаки. Я уронил книгу на колени и долго сидел в глубоком оцепенении. Прошло много времени. Прежде чем растёкшиеся мысли в мозгу снова приняли форму слов, не отпускало чувства, будто меня хорошенько огрели сзади чем-то тяжелым по голове. Я ведь должен был сам догадаться, сразу, с самого начала должен был сообразить, Как только сказали, что Сансей сын обедневших окайдовских крестьян, должен был тут же взять и сразу проверить. Как бы тщательно Сансей не скрывал свое прошлое, должны были остаться какие-то ходы для банального журналистского расследования. Да тот же секретарь, стоило лишь намекнуть, моментально раскопал бы все, что нужно. Впрочем, стоп. Здесь что-то не так. Я помотал головой. В том-то и дело. секретарь не мог не проверить такое. Слишком уж он дотошен, слишком пристально он изучает даже самые призрачные версии, лишь бы все предвидеть заранее. Не случайно же он всегда предугадывал, когда я пойду и как на что отреагирую. Конечно же, он знал все заранее. Никакой другой версии в голову не приходило. Знал И тем не менее тратил силы и время на уговоры и даже запугивание, чтобы загнать меня туда, где я теперь сижу. Но зачем? Чего бы ему не хотелось, в итоге сам бы он сделал все куда профессиональнее, чем я. А если ему за каким-то дьяволом понадобился именно я, почему не объяснить мне с самого начала, куда идти? Каша в голове постепенно рассасывалась, но на смену ей где-то на дне желудка заворочалась злость. Злость и смутное ощущение какой-то гигантской нелепой ошибки, которую я уже совершил и совершать продолжаю. Крыса что-то знает, секретарь что-то знает. Один я, затянутый в эту кашу по самые уши, не знаю практически ни черта. Все мои вертецы оказались белибердой, все шаги, предпринятые до сих пор, завели в тупик. Не говоря уже о том, что и жизнь моя может в скорости оборваться. Если такое случится, винить за это можно будет только меня самого. Хотя вряд ли, конечно, меня станут уничтожать физически, сначала из меня вытянут все, что можно, а потом переломают ноги и оставят ползать на брюхе до самой старости. И это будет последняя, действительно последняя капля того яда, который мне приготовили. Мне вдруг нестерпимо захотелось бросить все к черту и уйти по горной дороге, куда глаза глядят. Но сделать этого я не мог. Слишком далеко я зашел, слишком глубоко залез в эту историю, чтобы теперь взять и бросить все одним махом. Легче всего сейчас было бы, наверное, просто расплакаться. Но даже этого я не позволил себе. Как подсказывал внутренний голос, мои самые горькие слезы были еще впереди. Я принес из кухни бутылку виски, наполнил стакан сразу пальцем на и выпил большими глотками. Глотая виски, я думал только о виски и ни о чем другом.